Глава 34. Милана. Сижу за столиком в кафе и озираюсь по сторонам. Харитонов точно придет. Не зря же выспрашивал название заведения. Ты кого высматриваешь? Интересуется Лена. Да так, никого. Пригубляю глоточек вина и отправляю в рот изумительно вкусный ролл с угрем. Босса своего? Допытывается. Чужого. Каюсь. Как это? Удивленно распахивает глаза Лена, и я подробно рассказываю ей о своих злоключениях. «Хоть бы он не пришел, выкрикиваю в сердцах. «Поздно!» — отвечает мне на ухо мужской голос. Я подпрыгиваю и ударяюсь макушкой об его подбородок. «Ай, блядь!» — Хари хватается за ушибленное место и падает на свободный стул. Удар получился таким сильным, что я сама звезд ловила пару секунд. Бросаюсь к Антону и бегло осматриваю его. На точёном выбритом подбородке наливается кровоподтёк. Зову официантку и прошу принести лед. «Офигенно, вы меня встретили, девочки!» Криво усмехается Антон. Он явился в золотистой рубашке, похожей на концертные наряды Баскова. Но вот ведь парадокс, она ему очень шла. Даже Ленка залипла на этом красавчике, а у нее Ромка есть, между прочим. Подруга извиняется и, подхватив сумочку, идет пудрить нос. «Коза!» Не хочу оставаться с ним наедине. Ты подкрался ко мне, напугал. Какой реакции ты ожидал? Поцелуев за спасение. Антон, ты не в сказке. Фыркаю. В реальной же жизни за спасение говорят банальное спасибо. Ты мне даже этого не сказала. Мягко журит. Спасибо. Но хотя постойка, Это по твоему указанию Ломакин притащился в мой кабинет. Ошибаешься. Годунов воюет еще кое с кем. Божечки, почему просто нельзя вести бизнес без соперничества? Там дело не в соперничестве. А в чем? Личные отношения. Не поняла, Годунову угрожает кто-то из бывших? Многозначительно молчит. Уж не та ли дубайская сука нам палки в колеса вставляет? Раньше Адам дружил с Ломакиным. Значит, тот вполне может знать ту ветренную мадам. «Да, хорошего мало. И что ей надо? Вернуть Адама? Херес-2, не отдам. Моё. Он мне в любви сегодня признался. Харя делает заказ, морепродукты. Обязательно стырю у него и тарелки креветки в чесночном соусе. Я к ним питаю патологическую слабость». «О чем задумалась, красавица?» «Куда сбежала Ленка? Она что, чокнутая с Харитоновым меня оставлять?» «Подруга была мой гарант неприкосновенности, а теперь что?» «О твоем подбородке», — отвечаю. «Будет большой синяк». «Если кто спросит, скажу, подрался. Из-за женщины. Трусика срывательно звучит, да?» Выгибает бровь. «Не знаю. Мои трусы точно на месте». «Это потому, что ты знаешь правду». Смеется. «Ой, а зубы-то какие у него идеальные. Но у Адама лучше». У моего любимого босса верхние клыки чуть-чуть длиннее, чем нужно. Эдакие вампир на минималках. Вытягиваю шею, чтобы высмотреть Ленку. Ее в туалете смыло, что ли? Твоя подруга вышла из кафе. Я видел минут пять назад. Сообщает Харитонов. Вот коза драная, но кто просил? Получит у меня негодяйка. Почему не сказал мне? Думал, у вас такой уговор. Как только я приду, она уйдет, чтобы не мешать. Пожимает плечами. Но она мне не мешала. «У нас свидание», — напоминает Харя. «Нет, просто встреча коллег». «Хорошо, называй так. Это уже стало тенденцией, да, наши совместные приемы пищи?» «В последний раз сидим за одним столом», — заверяю серьезным тоном. Все, никаких больше совместных обедов. Хватит. Годунов же меня прибьет. «Да ладно, почему?» Я ведь говорил тебе, что не имею отношения к маскам шоу. — А кто имеет? — Виктория Родионова. — Ну точно, сука бывшая. И какого черта ее принесло обратно в город? Сидела бы уже в своем оае, на песочке жопу грела. Ненавижу, заочно ненавижу дрянь такую. — И что ей нужно? — спрашиваю, смачив горло вином. — Твоего начальника. — А она нужна ему, спрашивается? «Думаю, да, раз он сейчас с ней». «Что?» — меня окатывает ледяным душем. «Почему ты так решил?» «Разведка донесла». «Ты... ты просто говоришь это, чтобы я расстроилась. Ты подставишь мне свое мужественное плечо, я поплачу в него и внезапно окажусь в твоей постели. Ничего не выйдет. Не верю. Он не мог так со мной поступить». «А если мог?» «Адам». Проблемы с транспортировкой отца в Швейцарию только что решились. Все, он благополучно прибыл в клинику, можно выдохнуть. Я проделал половину пути, думая, что придется ехать до самого медцентра. Больше всего хочется к Милке. Ни Не к кошке, нет. К той, которая бухгалтер, милый мой бухгалтер. Но сперва домой. Принять душ, переодеться в свежую рубашку. Даже поспать было некогда эти бешеные двое суток. Подъезжаю к своему дому и на стоянке замечаю тачку бывшей. Блять. Нетрудно догадаться, к кому она приехала. Кстати, от нее остались пропущенные звонки, я проигнорировал. Не до нее было, вот вообще. Вика выходит из машины. Загорелая, стройная лялечка в платье, едва прикрывающая передок. Высокие каблуки, чтобы выше только небо. Но меня не втыкает. Вот вообще. Смотрю на нее и испытываю раздражение, что придется потратить на нее какое-то количество времени. Она ведь просто так не отъебётся, знаю точно. Что-то хочет. «Денег? А меня там же опасенькая ждет. Ведь ждет же. Знаю, что Харя не дремлет и вполне может атаковать мою девочку. Надо срочно ехать к Миле». «Адам!» — капризный голосок режет уши. «Я тебя жду». Вика становится в позу. «Погляди на меня, какая я охуенная. По ее сценарию сейчас я должен потечь и немедленно пригласить ее в свою квартиру. Но ни в коем случае не набрасываться на нее сразу. Напоить, желательно покормить салатиком каким-нибудь, потом сходить в душ по очереди, и только потом в кровать. Не, нахуй надо. Тот спонтанный секс с палной в тачке был лучшим в моей жизни. И все остальное тоже было самым удивительным. «Зачем?» — спрашиваю равнодушно. «Я хочу начать все сначала. Прости меня». «Охренеть, поворот».